Дмитрий Григорович Антон Горемыка Живи коли может помирай коли хочется Народная пословица. Часть 1 дядя и племянник. В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик. Он держал обеими руками топор и рубил с плеча высокие кусты хвороста, оглушивший в этом месте лес, непроходимую засекой. Наступала пора зимняя, холодная. Мужик припасал топливо. В шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пеггой кличонке. Поводаль вправо сквозь обнаженные сучья дерев виделся полуногой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочами гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет отроду. Он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с бледно-желтую бородой, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности. Все было до крайности дрябло и ветха, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная. Несмотря на то, что пот обильными ручьями катился по лицу мужика, Работа, казалось, приходилась ему по сердцу. Кругом в лесу царствовала тишина мертвая, на всем лежала печать глубокой суровой осени. Ристья с дерев попадали и влажными грудами устилали застывавшую землю. Всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма со водой покрывалась изумрудной плесенью. По ней уже не скользил водяной паук, не отдавалась кваканье зеленой лягушки Торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистой тиной и гнилой недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоска, ни песни возвращающегося с пашни батрака Не блея не пасущегося на пару стада, кроме однообразного стука топора нашего мужичка, ничто не возмущало спокойствие печального леса. Время от времени за лесом поднимался пронзительный вой ветра. Он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, Носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника. И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине. «Эй, Ванюша, ишь, куда забрался? Того и, гляди, ветром снесет. Ступай на зим. Не замай, дядя Антон». — открикался парнишка. — Небось не снесет. Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока, наконец, воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику. его упорное непоминовение как бы впервые пришло ему в голову и он не на шутку рассердился ах ты балдыинь закричал он стукая обухом топора васину долго ли говорить тебе слезай вот я те озорника, пар у меня погоди а вот же не слезу коли так отвечал манчуган, взбираясь все выше и выше не слезешь ладно же оставайся один в лесу «Пусть те едят волки, проклятого!» Угроза, казалось, подействовала на ребенка. Он обхватил ручонками коленастый ствол дерева, приготовляясь спуститься на зим при первой попытке дяди исполнить обещание. «Обить станешь?» — вымолвил он, наклонив из заветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю. «Но-но, слезай! Знай, слезай! за правду не станешь!» «Говорят, не стану. Ступай скорей!» Ванюшка спустился с сажене на дверь и опять повис на сучке. «И на лошадь, дядя Антон, посадишь?» «Ладно, ладно, ступай только!» «Не обманешь?» «Эк, и пострел, прости, Господи, говорю, посажу! Чего еще?» Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку. С быстротой и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями. и в одно мгновение око очутился на земле подле дяди. Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь бросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пигашке, он был вполне счастлив. Русы его кудряшки развивались по ветру, Открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подли, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю Проколесивши добрый час по глинистым, качковатым полям, славшимся за лесом, путники наши выехали, наконец, на проселок и, немного погодя, услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к Троскинской лощине. Незаметно издалека и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры. Над ней, ее поросшим конятником и ветельником, заваленным плетником и громадными угловатыми каменями, шумела и пенилась река. Вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей. Так что амбары, клетки, двор, толчья, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены, все три постова работали без устари, главное здание, обдаваемое с одного бока белую шипящую пеной, тряслось словно в ликорадке». Мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу. — Погляди-ка, Вань, не видать ли, где мельника? — А киньте Семеновича? — спросил ребенок. — Экой дуренья что у нас, а кроме него другой какой есть. — Нет, дядя Антон, нету? а кто стоит вон в белой рубахе вон вон руками то размахивает ладно не будь только он давай смотри с ерманки вернется встретется до да денег станет просить вида хо хо ну вонюха трогай да смотри не больно круто спущай миновав благополучно шаткую плотину пегашка взнесла воз На противоположный берег поднялась на Косогор и приостановилась. Она вздохнула свободней, замотала хвостом, что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровно и гладко. Когда соломенная кровля мельницы со осенявшими ее скворечницей и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутанная длинными полосами тумана. местами сливающихся с осенним облачным небом. И снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога протянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом. Ближе, и вот он весь выглянул, словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение, ставни заколочены наглухо. Некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания. Краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаруживала гнили червоточину. Стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты. Обветшалая наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд. Они виднелись в темных углах, вдоль жёлоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда купы акации и лип, окружавшие дом, покрывались густой зеленью. В палисаднике перед балконом алели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высовывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем, сохранившаяся посреди всеобщего запустения. Но теперь даже и ласточек не было. Дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных дерев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек. Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять шапку. Так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника пока, наконец, не поравнялся с помещичьими Иригою и Авином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился. За плотным забором возносилось такое несметное множество скирт убранного хлеба, что невольно разбегались глаза, и в чуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасом хлеба суждено было выжидать здесь благоприятные и счастливые минуты всеобщего неурожая в губернии. На что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения — Не совсем чуждые корысти, но слухам известно верить нельзя, чего не выдумают. Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову и, наконец, Господь знает от чего, совсем загрустил. Раздумья одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза. тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги. Меж тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью. Струйки белого дыма, косвенно поднимавшиеся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избушек. Прежде всего попалась на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который приветливо кивнул Антону головою, вымолвил от Коли, и на ответ я из Осинника зевнул, перекрестив рот. Там глянули высокие магазеи, за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, немало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки в грязи по колени. Между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую когда уж чересчур забирал их холод. Но все-таки не покидали веселого сборища. Некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожухом, молча и неподвижно глядели на игравших. Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки. «Эй, пошли прочь, раздавлю, ишь лошадь едет!» Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хромая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке. «Дядя Антон, дядя Антон, посади навоз!» — кричала она. «Посади, голубчик, навоз золотой! Посади! Право! Ну, посади!» — Пошла прочь, — вымолвил Антон, грозя хворостиной. — Чего привязалась? Вот я тебе! Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов, и потом снова поскакала. Только теперь, как бы назло, она кверклась и ломалась несравненно более, кричала звонче, приступала настойчивее, пока, наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, Но и тут не упустило случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку. Весьба Антона стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдававшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своей ветхостью. Один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля от тяжести, давившая ее когда-то соломы, приняла совершенно другое направление. Она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было. Ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее зогбенному старику-нищему, наступившему на костыли свои. Словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище. Даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку со всех сторон и не покачать заботливо лысой головою. Несмотря на то, хозяева лачушки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз с ряду «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь! Дом-то вот он! Вот он какой!» При въезде на двор, навстречу им, выбежала девочка лет шести. Она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги, и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватилась ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем. Мужик взял ее на руки, указал ей пальцем навоз, лукаво вытащил из середины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девчонка была в неописанном восторге от роскошного подарка. «Но Вань будет!» слезай ка с лошадиступай да скорее с сестренкой в избу на печку сказал дядя небось его поесть хотите дядя антон голубчик золотой ты мой дай распрячь лошадку я опля поем кричал мальчишка и то замерз совсем куды те справиться ничего дядя голубчик ничего право слов ничего ты аксюшка ступай в избу ишь озябла ты а я приду не все же Понукать да драться. Дядя покорился, вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда в избу.